Глава 32. Визит кардинала. Амбуаз, 10 октября 1517 года. 10 октября 1517 года по дороге, соединяющей королевский замок Скло-Люсе, проносится кавалькада во главе с кардиналом Луиджи Арагонским, который, поздравив нового короля испанского и неаполитанского Карла Габсбурга во Фландрии, теперь путешествуют по Франции. Разумеется, Луиджи и Леонардо давно знакомы, а в Риме и вовсе жили по соседству, неподалеку от Сан-Пьетро. Один в палаццо Сан-Клементе, другой в Бельведере. Внешне кардинал нисколько не напоминает достопочтенного служителя церкви, скорее элегантного, чуть склонного к полноте государя эпохи Возрождения, любителя принарядиться в расшитой колетт вошедшую тогда в моду короткую куртку без рукавов или длинную розовую мантию, отороченную черным бархатом. Раз он в седле, то непременно в кожаном колете, в высоких сапогах, берете с пером и с кинжалом на поясе. За кардиналом следует десяток дворян, все с оруженосцами, коммердинерами, лакеями, поварами, управляющими, конюшами и стременными, а также секретарь, Каноник из Мольфетты Антонио де Беатис. В общей сложности 35 человек верховых. Настоящее вторжение в скромный дом Леонардо. Кошка, выразив свое неудовольствие, прячется в коморке матюрин. В путевом дневнике Антонио описывает необычайную встречу с Лунардо Винчи, флорентийцем за 70, превосходнейшим живописцем нашего времени. На самом деле художнику всего 65 лет хотя выглядит он значительно старше. Более того, похоже, его правая рука после инсульта совершенно не движется. Однако в связи с тем, что правая рука у него парализована, хороших работ от него ожидать более невозможно. По сути, Леонардо больше не берет в руки кисть, поскольку уже не способен писать столь же нежно, как раньше, но продолжает рисовать и учить других, то есть мельцы. Он подготовил ученика Миланца не тот работает очень неплохо. Также де Биатис сообщает, что Леонардо, помимо роскошного замка в кло получает от короля и солидное жалование. Не считая оплаты расходов и жилья, он получает от короля Франции пансион в 1000 эку в год, а подручные его три сотни. Эти цифры более-менее подтверждают отчеты Жана Сапена, казначея лангедоиля и Гейни, который в 1518 году выделяет метру Леонардо да Винсе, живописцу итальянскому, за первые два года его пребывания во Франции 2000 экю мессиру Франциско Мельчо, итальянскому дворянину, состоящему при метре Леонаре 800 турских ливров. И пускай выглядит Леонардо постаревшим, он по-прежнему полон жизни. Подробно и без запинки рассказывает о своих произведениях и исследованиях, планах на будущее, новых проектах и задачах, нисколько не заботясь об остатке ветхих лет, об уходящей жизни, гоня прочь мысли о возможном конце пути, подведении итогов. Очевидно, сведя за время пребывания в Риме довольно близкое знакомство с кардиналом, художник без стеснения проводит для него экскурсию по разнообразным чудесам, наполняющим кабинет. В первую очередь, Леонардо показывает свои книги, тетради и рисунки, особенно по анатомии. Сей благородный муж составил весьма подробную анатомию с рисунками, изображающими части тела, как то – мышцы, нервы, вены и иные внутренности. И это позволяет понять тела как мужчин, так и женщин, какового способа никто другого никогда еще не применял. Мы видели все это собственными глазами. И он сказал, что ранее уже провел нотомию более 30 тел, мужских и женских, самого разного возраста. Художник демонстрирует гостям и другие рукописи, посвященные исследованиям воды и машин, настолько интересные, что невозможно не задуматься об их публикации. Он также составил книги о природе воды, о различных машинах и о других вещах, все на языке народном, которые, ежели увидят свет, станут чтением полезным и занимательным. Но разве можно отпустить без подарка столь высокого гостя, своим визитом оказавшего Леонардо огромную честь? И в самом деле, в 1566 году в реестре библиотеки герцога Амальфи и Ниго Пиколамини Арагонского, хранящейся в замке Челану в Абруццо, обнаружатся два манускрипта, возможно, привезенные из Кло-Люсе. Еще одна рукописная книга – озаглавленная о множестве полезных приспособлений, рукописная книга, подписанная Леонардус. Оба достанутся герцогу напрямую от кардинала, однако наследство это уже сейчас обогрено кровью. Дело в том, что отец Иниго, Альфонсо II, оказался единственным наследником кардинала после смерти матери, герцогини Амальфи Джованны Арагонской. Авдовев в 1497 году, В возрасте всего 20 лет она тайно вышла замуж за неаполитанского дворянина Антонио Бекаделли, от которого родила еще троих детей. Все они, герцогиня, муж и дети, стали в 1511 году жертвами убийц, подосланных братом-кардиналом. Выжил только старший, законный отпрыск Альфонса II, которого дядя принял в свой дом как сына и растил до совершеннолетия. Однако величайшим чудом посетители считают последние картины Леонардо. Он показал его высокочтимой светлости три картины. Одну с изображением некой флорентийки, куандам, некогда писанной с натуры до великолепного Иулиано де Медичи, другую — святого Иоханна Крестителя в молодости, и третью — Мадонну с младенцем на коленях святой Анны. Все превосходные. Впрочем, это не единственные работы Леонардо, которыми насладятся гости. На следующий день в замке Блуа они увидят картину, где маслом написана некая сеньора из Ломбардии, от природы очень красивая, но, по суждению моему, не настолько, как сеньора Гуаланда. По сеньорой из Ломбардии Дебеатис, вероятно, имеет в виду Лукрецию Кривелли и портрет дамы, ныне именуемой прекрасной Фероньерой. Лукреция, безусловно, красива, но с Изабеллой Гуаланди, которой посвящает консоны Ирпино, а Леонардо изображает на утерянном римском картоне, ей не сравнится. И если кардинальский секретарь столь непринужденно упоминает Изабеллу, то лишь потому, что эта очаровательная дама нередко бывает в палаццо Сан-Клементе. В декабре кардинал и его свита побывают в Милане, где увидят тайную вечерю. Однако, как ни печально, на сей раз Добиатис засвидетельствует ее преждевременное и непоправимое разрушение. Вечеря, написанная на стене мессером Лунарда Винчи, коевому посетили в Амбойсе, превосходна, вот только начинает портиться, не то от влаги, выступающей на стене, не то по какой другой оплошности. Им также объяснят, что апостолы на самом деле написаны с реальных людей, придворных и простых миланцев. Действующие ее лица являются собой портреты придворных и миланцев того времени в полный их рост. В двух картинах, виденных Добиатисом в Клолюсе, можно без труда узнать Иоанна Крестителя и Святую Анну, тогда как третья — портрет флорентийки, писанный с натуры, вероятно, луврская джаконда, начатая в 1503 году и к 1508 году заброшенная. Оставшись незавершенной, она так и не была передана заказчику Франческо Дель джаконда Однако Дебиатис добавляет неожиданную ремарку, писанная с натуры для великолепного Иулиана де Медичи, похоже, повторяя фразу, сказанную самим Леонардо, с учетом лакун в торопливых дневниковых записях и расхождений в заметках, возникших в рукописи, когда Дебиатис несколько лет спустя возьмется переписывать свой дневник Набелла, Логичным представляется другой вариант – портрет некой флорентийки, писанный с натуры и законченной по просьбе великолепного Джулиано де Медичи. Таким образом, заказчик картины меняется, что возвращает нас в 1514 год к последнему покровителю Леонардо, великолепному Джулиано. Но с чего бы Медичи так увлечься портретом некой флорентийки, начатым десятью годами ранее? Не путаем ли мы его с наброском другой Монны Лизы, Изабеллы Гуаланди, относящимся к тому же римскому периоду? Разумеется, спустя десять лет личность флорентийки, для которой портрет писался изначально, уже не важна ни для кардинала, ни для Леонардо. Перед ними образ, не нуждающийся в имени. С годами картина, дополненная фоновым пейзажем, обретает совершенно иное значение. Она становится своего рода открытым произведением, куда художник по-прежнему проецирует себя, свой мир, свои бесконечные поиски истины, попытки познания тайн природы и жизни. Джоконда. Пейзаж. Пейзаж в Джоконде представлен в процесс трансформации, разложения. Леонардо пишет «разложение» и «воссоздание». Фантастические неприступные скалы высятся над зеркальной гладью воды, теряясь в туманной дымке, а над извилистым течением реки протянулся арочный мост, единственный во всей округе признак человеческой жизнедеятельности. Этот пейзаж не реален, Впрочем, пейзажи на картинах Леонардо никогда не были реальными. Скорее, он сплав воспоминаний о местах, которые художник на самом деле посетил и тех, о которых только мечтал. Крутые тосканские обрывы в Вальдикьяне, горы Ломбардии, окружающие озера Комо и Изео, видение могучих пиков, первозданных явившихся при сотворении мира, когда вода отделилась от суши, и тех, что будут существовать до самого конца времен. Похоже, гармония во всем ее сложном динамическом равновесии здесь достигнута лишь после грандиозной битвы или локального потопа воды которого едва успели отхлынуть, обнажив задний план картины. Глубокие, непростые отношения связывают с пейзажем и саму Джоконду. В ее улыбке знание и осознание горя, смерти, времени, пожирающего жизнь и красоту всего сущего. И эхо другой улыбки, тоже затерявшейся во времени. Улыбки Катерины. Только теперь, с развитием технологии инфракрасной рефлектографии, мы можем увидеть или посчитать, что видим, под красочным слоем джаконды следы первоначального рисунка. На нем Лиза гораздо моложе и еще не ощущает хода времени, не может провидеть собственного будущего. Хотя, кто знает, вдруг это лишь игра воображения. К моменту приезда кардинала со свитой Салаев Кло-Люсе нет. Возможно, он куда-то уехал или просто предпочитает не показываться. Дневник Дебеотиса о нем не упоминает. Ученик Миланес, работающий очень неплохо, это явно Мельцы, которому мастер теперь доверяет закончить начатые им картины, вроде «Иоанна в пустыне» и первые самостоятельные композиции, вдохновленные мифологией и овидием, Флору и Вертумна и Помону. Старейший из учеников уже давно не прекрасный юноша. Салаи скоро сорок, и он с вполне понятной досадой чувствует, что не может больше считаться любимчиком мастера. По вине этого интригана Мельца он совершенно отстранен от дел и не желает терпеть неряшливого, трясущегося старика, неспособного удержать в руке кисть, но продолжающего бредить всякой бессмыслицей, заумными геометрическими задачами или природными катаклизмами. Салаи отдал ему все — молодость, красоту — собственное тело, но теперь довольно. Он тоже имеет право на жизнь. Он все чаще отлучается из замка, хотя по-прежнему принимает из рук неизменного Жана Сапена королевское жалование. Но как же унизительно видеть, что оно меньше, чем у мельце. 11 сентября 1517 года Салай де Пьетре Дорен получает 240 турских ливров и ещё 60 только на сей раз выделено ему в бюджете на 1518 год, утвержденном 20 октября 1517 года. Наконец, король милостиво отмечает его заслуги подарком в размере 100 ЭКЮ. Салайо, слуге метра Леонара де Винси, королевского живописца, сумму в 100 ЭКЮ, подарок от короля нашего указанному господину за услуги, которые тот оказал своему хозяину. Обращает на себя внимание и то, что казначей Сапен называет Салаи слугой, в отличие от Мельцы, который числится дворянином. Очередное унижение. Похоже, леонардо смиряется с этим разрывом, напоследок поручив давнему спутнику крайне важное и щекотливое задание — передать королю последние шедевры Джоконду, Святую Анну, Леду и Святого Иоанна. Речь идет не о продаже, об исполнении негласного договора, который художник, скорее всего, заключил с Франциском первым приняв приглашение перебраться во Францию. Таким образом, весьма значительная сумма, которую ему обещает король, не стоимость покупки, а всего лишь подарок. Леонардо, в свою очередь, оставляет всю сумму Салаи, словно долгожданное наследство. Сам он уже совсем скоро покинет эту юдоль скорбей, Так какой ему прок от денег? Впрочем, дальновидный Салаи давно готовится к этому дню. Он знает, что его ближайшее будущее не во Франции, а на родине, в Италии, и хочет вернуться туда благородным, а не бедняком или слугой. Судя по всему, он даже ухитряется судить 500 ЭКЮ бывшему герцогу Массимилиано. В следующем году, привыкший к парижской роскоши Сфорца, в очередной раз окажется на мели, и, не имея возможности выплатить долг, попросит у Салаи рассрочку по 125 ЭКЮ в год, которые и будет перечислять в Милан. Берет Салаи на заметку и флорентийский посол Франческо Веттори. Старый друг Макеавелли ищет хорошего художника, чтобы написать портрет будущей невесты Лоренцино Медичи, королевской племянницы Мадлен де ла Тур-Доверн, а затем, испугавшись чрезмерных запросов ушлого ученика Леонардо, отзывает заказ. Один из этих учеников, Леонардо да Винчи, сейчас здесь, но они запрашивают не одну сотню дукатов. В итоге, вместо поездки в оверн чтобы написать портрет принцессы, Салаи в феврале 1518 года отбывает из Амбуаза в Милан, где 13 апреля дает в долг еще 4 гроссоны, 480 лир, а также запрашивает ту гигантскую сумму, что была обещана королем, за передачу картин Леонардо. Точнее говоря, платеж за несколько картин, написанных на досках, которые он доставил королю, будет подписан казначеем и главным инспектором финансов Миланского герцогства, уже знакомым нам Жаном Гролье, и внесен в утвержденный королем 13 июня 1518 года бюджет герцогства. Сумма выходит весьма приличная. 2604 турских ливров, три сольди и четыре денаро, что в пересчете равно 6250 имперским лирам или примерно 1250 экю. Не исключено, что Гролье, страстный коллекционер манускриптов, знакомый с Леонардо еще по Милану, готов заполучить и другое сокровище, оставшееся в Кло-Люсе, библиотеку и собственные записи художника. Однако приходится ограничиться картинами.